Глава 14. Еще несколько секретов долголетия. Приём препаратов, улучшающих работу мозга, тема сложная и тонкая. Многие считают такой метод самосовершенствования некорректным, а наиболее популярные средства, используемые с этой целью, порой приводят к печальным последствиям. Между тем, благодаря некоторым из этих препаратов можно достаточно быстро добиться значительных перемен к лучшему в плане долголетия и улучшения когнитивных функций. Принимая подобные лекарства, я всегда сначала тщательно изучаю информацию о каждом из них, чтобы подобрать наиболее подходящее. Когда мне стукнет 180 лет, обязательно сообщу вам, стоило ли игра свеч. Сейчас я жив и здоров. А препараты, которые я принимал и принимаю для улучшения функционирования мозга, позволили мне добиться впечатляющих результатов. К тому же я ни разу не испытывал серьезных побочных эффектов. Пептиды. Основу большей части препаратов, улучшающих работу мозга, составляют пептиды – соединения, включающие две или более аминокислот, связанных в цепочку. Проще всего представить их в виде букв. Когда аминокислоты расположены в правильном порядке, то получаются слова, то есть пептиды. Организм использует эти слова, чтобы разные его части могли полноценно коммуницировать друг с другом. Когда создается комбинация из нескольких пептидов, получается полипептид, часть какого-нибудь белка, представляющий собой предложение, составленное из определенного количества слов. А цельный белок, например, коллаген, Это уже абзац, где благодаря правильно расположенным буквам содержится четкое послание. В 1972 году, когда я появился на свет, ученые обнаружили некоторое число пептидов, посредством которых происходит описанная ранее коммуникация. Одни, например, отправляют организму сигнал о необходимости формировать мышечную ткань, другие о том, что надо ускорить переработку глюкозы или улучшить работу митохондрий. Я уже говорил об эпитолоне, пептиде, укрепляющем теломеры, а также о GHK или пептидах меди. От этих веществ можно получить огромную пользу. А еще есть пептиды-биорегуляторы, под влиянием которых определенные органы могут долгое время не стареть, а также пептиды, обладающие удивительными целебными свойствами. К сожалению, ученые пока провели слишком мало исследований, двойным слепым методом с применением плацебо, чтобы можно было с уверенностью говорить о безопасности этих веществ. Вероятно, такие исследования всегда будут проводиться крайне редко, однако есть научное обоснование, свидетельствующее о явной пользе пептидов. К тому же используются они уже больше 10 лет. Можно, конечно, подождать новых исследований, однако время идет, Поэтому имеет смысл взвесить все потенциальные риски и предполагаемые выгоды уже сейчас. Если наотрез отказываться пробовать что-то новое, то можно упустить момент, когда начнется стремительное старение, и последние 10-20 лет жизни вы будете страдать от многочисленных болезней. Когда появляется даже малейшая возможность перехитрить смерть и выиграть у нее хотя бы несколько лет, я готов идти на достаточно большой риск, одновременно надеясь на обретение сверхчеловеческих способностей. Пептиды-биорегуляторы Большой вклад в исследование пептидов-биорегуляторов внес известный геронтолог Владимир Хавинсон, член Российской Академии Наук. Начиная с 1987 года он изучал, благодаря каким пептидам-биорегуляторам различные системы органов у невзрослых животных остаются молодыми. Хавенсена особенно интересовали способы предотвращения потери белка в самых главных системах нашего организма. Большая часть пептидов-биорегуляторов извлечена из организма животных и носит название цитомаксы, однако ничто не мешает ученым получать такие же пептиды синтетическим путем, что называется из ничего. Синтезированные биорегуляторы называются цитогенами. Они, как правило, позволяют быстро добиться желаемого результата и стоят недорого – примерно 60 долларов за объем, необходимый для использования в течение месяца. Наиболее важны пептиды-биорегуляторы, которые могут остановить развитие четырех убийц. К таковым относятся крестоген, улучшающий работу иммунной системы, визуген, положительно влияющий на синтез белка, предназначенного для кровеносных сосудов, пинеалон, способствующий синтезу белка в мозге и еще десятки других цитогенов. В 2017 году я купил определенное количество каждого из пептидов биорегуляторов и принимал их в высоких дозах в течение 60 дней. Некоторые результаты проявились очень быстро и ярко. Но получили ли сосуды возможность синтезировать белок с большей эффективностью, понять удалось не сразу. Поскольку о влиянии биорегуляторов все же известно немало, их применение не требует больших затрат, я планирую ежегодно проходить курс лечения этими веществами. В настоящее время эти пептиды доступны только в виде капсул, однако я был бы не против и внутривенного введения. Исцеление с помощью пептидов. Я экспериментирую с пептидами в течение последних 6 лет. Расскажу о тех, благодаря которым добился наилучших результатов. TB500. Этот пептид, также известный как тимозин-бета-4, оказал на мое здоровье весьма существенное положительное влияние. Вырабатывается он вилочковой железой, производящей Т-клетки и играющей важную роль в формировании реакций иммунной системы. Чем старше вы становитесь и чем больше синесцентных Т-клеток у вас образуется, тем, как правило, хуже функционирует вилочковая железа. Такова одна из причин, по которым иммунный ответ организма с годами ослабевает. Примерно 25 лет назад я уже знал, что вилочковая железа у меня работает из рук вон плохо. Многие специалисты функциональной медицины рекомендовали употреблять белок вилочковой железы, вроде бы способный улучшить ее работу. Однако я никакого эффекта не почувствовал. А вот TB500 – другое дело. По результатам исследований он помогает ускорять заживление ран, замедлять воспалительные процессы, регенерировать кровеносные сосуды и улучшает способность организма долгое время сохранять энергию. Вы уже знаете, что благодаря снижению интенсивности воспалительных процессов тело перестает быстро стареть, а восстановление сосудов играет важную роль в предотвращении развития сердечно-сосудистых заболеваний. О том, что с помощью TB500 можно увеличивать продолжительность жизни, российские ученые знают с 2003 года, когда появились результаты исследования с участием 266 пожилых людей, длившегося 6-8 лет. Выяснилось, что пептиды представляют собой многообещающее омолаживающее средство, позволяющее успешно бороться с сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью желудка, бесплодием, предотвращать развитие рака и нормализовать работу иммунной системы. Неплохо, правда? В 2013 году я заказал TB500 в интернете, и мне прислали это вещество в порошковой форме. Я развел порошок водой для инъекций, обработал кожу спиртовой салфеткой, набрал 5 мл полученного раствора в инсулиновый шприц и ввел себе препарат. Потом я повторял процедуру 1-2 раза в неделю. Я не впервые делаю уколы самостоятельно. Примерно 25 лет назад, когда у меня обнаружили дефицит витамина b 12 я не мог позволить себе оплачивать услуги доктора с тем, чтобы он провел мне курс инъекций. На ebay.com я купил иглы, на сайте для бодибилдеров приобрел упомянутый витамин в форме, предназначенной для инъекций. Я плохо понимал, что собираюсь предпринять и как это повлияет на мой организм. Ведь возможности получить нужную информацию или изучить руководство к действию, например, посмотрев видеоролики на YouTube, тогда не было, как и жены врача. Собрав все данные, доступные на тот момент, я помыл руки и принялся за дело. Отломил кончик стеклянной ампулы, набрал через иглу длиной 2,5 см ярко-красную жидкость, приспустил штаны и приготовился уколоть себя в бедро. Я прекрасно представлял последовательность действий, но почти целый час сидел, уставившись на шприц. Каждый раз, когда я пытался начать процедуру, рука останавливалась сама собой. Организм инстинктивно отказывался терпеть подобную манипуляцию. Смешно вспоминать, но до того момента, когда я все таки решился на подвиг, прошло довольно много времени. Игла вошла на удивление безболезненно и легко. С тех пор у меня больше ни разу не возникало проблем с самостоятельными инъекциями. В подобных ситуациях тело посылает в мозг сигнал о том, что вы вот-вот погибнете. Игнорировать его очень сложно, даже если мозг хорошо понимает, что должно произойти на самом деле. Но если ты все-таки целенаправленно преодолеваешь этот тревожный сигнал и заставляешь мозг доминировать над инстинктами, то получаешь очень ценный опыт контроля над организмом. Много лет спустя мне довелось выступать перед аудиторией на мероприятии Тони Робинса, где людям предлагали, помимо прочего, испытания. Пройтись босиком по горячим углям. Цель упражнения – побороть страх, зарождающийся в теле, и пройти по углям, которых оно боится. В подобных ситуациях нужно перестать сомневаться и позволить действовать мышлению, так как оно знает, что эти угли вас не убьют. Поскольку я много раз делал себе уколы с помощью нейронной обратной связи научился управлять страхом, наступать на горячие угли было не очень трудно. Кстати, в случае с уколом организм отчасти прав. Иглы действительно могут быть очень опасны, и если вы будете делать инъекцию неаккуратно, то можете случайно убить себя. Так что тем, кому необходимы уколы, рекомендую все-таки доверить эту процедуру медикам. BPC-157 «Исцеляйтесь, как Росомаха». Речь идет о еще одном важном пептиде, снижающем интенсивность воспалений и ускоряющем исцеление. 10 лет назад я 4 раза в неделю занимался йогой. В дальнейшем от этих занятий пришлось отказаться, потому что у меня появились дети, и я начал очень усердно работать над развитием компании Bulletproof. Недавно йога вновь появилась в моей жизни – И на первом же занятии я смог довольно ловко перейти из позы журавля в планку, то есть верхнее положение при отжиманиях. Такое сложное упражнение я не выполнял многие годы, и я очень обрадовался, когда мне удалось сделать это после столь долгого перерыва. Тем не менее, в момент, когда ноги коснулись пола, большой палец одной из них сильно ударился о поверхность, и внутри пальца откололся маленький кусочек кости. Травма не самая серьезная. Однако боль я испытывал в течение многих месяцев, поскольку фрагмент кости оставался в пальце, продолжая снова и снова травмировать близлежащие ткани. В конце концов, я заказал пептид BPC-157 и ввел его в больной палец. Благодаря этому веществу, как выяснили ученые, можно улучшить состояние связок и сухожилий. А у кроликов даже срастаются отломки костей. Кроме того, BPC-157 благоприятно воздействует на слизистую кишечника и позволяет залечить повреждения, возникающие при синдроме раздраженного кишечника. После нескольких инъекций BPC-157 и сухого иглоукалывания, помогающего остановить процесс рубцевания, палец быстро пришел в норму. Сухое иглоукалывание – Метод отличается от традиционного восточного иглоукалывания тем, что строится исключительно на результатах западных клинических исследований в таких областях, как физиология и анатомия. Этот метод, способный избавить от длительно существующей травмы и не бьющий по карману так, как лечение с применением стволовых клеток, стал излюбленным среди тысяч атлетов и поклонников биохакинга. BPC-157 не только позволяет заживить раны примерно так, как свойственно росомахе, но и оказывает крайне положительное влияние на ЖКТ. Если вы хотите опробовать такое лечение на себе, смешайте пептид со стерильной водой для инъекций, но дозу, предназначенную для подкожного введения, поместите под язык и проглотите. Есть немало свидетельств тому, что такой способ хорошо зарекомендовал себя при лечении болезни Крона и синдрома раздраженного кишечника. По рекомендациям некоторых врачей, BPC-157 можно принимать по 100-250 микрограммов 1-2 раза в день перорально или посредством инъекций. САРМ В течение последних 10 лет появляется все больше и больше любопытной информации о новом необычном классе веществ – селективных модуляторах андрогенных рецепторов – САРМ. Исследований, в ходе которых изучалось действие этих соединений, проведено немного однако результаты получены многообещающие. Сарм помогает формировать мускулатуру, сжигать жир почти столь же эффективно, как и стероиды, но не становится причиной таких нежелательных последствий, как атрофия яичек, раздражительность, гибель клеток печени и рост волос там, где это совсем не нужно и непривлекательно выглядит. САРМ, дающие возможность быстро построить мышечную ткань и избавиться от лишнего жира, воздействуют на гормоны, избирательно влияя на конкретные, наиболее важные из них. Многие исследования действия САРМ проведены на крысах, как и при изучении большинства пептидов. Пока, к сожалению, длительных испытаний САРМ на людях не проводилось, поэтому утверждать что-либо относительно безопасности их применения нельзя. Возможно, они обладают побочными эффектами, о которых мы даже не подозреваем. Да и вообще, влиять на собственные гормоны надо очень аккуратно, это большой риск. Сейчас как минимум есть основания полагать следующее. САРМ – соединение, заслуживающее нашего внимания и обсуждения, особенно если мы уже настроены на то, чтобы обнаружить и испытать на себе все возможные средства омоложения. Учтите, что САРМ включены Всемирным антидопинговым агентством в список веществ, запрещенных для использования спортсменами. Так что если вы собираетесь участвовать в соревнованиях, то вам эти соединения принимать нельзя. Однако очевидно, что если их использование запрещено большей частью международных спортивных организаций, то значит эти вещества все-таки позволяют добиться определенных желаемых результатов правильно ли считать применение сарм нечестным и незаконным? Не мне о том судить. Мы живем в эпоху, отличающуюся большими противоречиями в вопросах морали. С одной стороны, спортсменам надо извлекать из работы своего организма максимум пользы для соревнований. По этой причине им позволено носить специальную одежду с аэродинамическими свойствами и тратить очень много времени и сил на тяжелые тренировки. Причем расходы составляют сотни тысяч долларов. С другой стороны, когда спортсмены хотят добиться большего контроля над работой собственного тела, повысив уровень пептида, помогающего организму быстрее восстанавливаться, многие люди почему-то называют это жульничеством и считают противоречащим закону. Лично я нахожу запрет на использование средств или технологий, способных изменить жизнь любого человека к лучшему, слишком жестоким. В течение долгих лет спортсмен регулярно участвует в соревнованиях, что зачастую негативно отражается на функционировании организма. Мне довелось поговорить примерно с десятью известнейшими спортсменами, и оказалось, что эти живые легенды по-прежнему страдают от недугов и нарушений, возникших когда-то в ходе соревнований. Профессионалы спорта понимают, что их карьера может закончиться из-за одной единственной травмы или просто когда годы возьмут свое. Существуют технологии, способные помочь спортсменам оставаться молодыми, здоровыми, сильными и продолжать соревноваться, как ни в чем не бывало. Люди хотят пользоваться такими возможностями, но это, увы, запрещено. Я считаю, что нет никаких моральных или этических оснований для подобных запретов. Кто-то скажет, благодаря им мы сможем уберечь спортсменов, в противном случае они могли бы причинить себе вред, употребляя те или иные препараты, обладающие опасными побочными эффектами. Но мы также знаем, что серьезные проблемы со здоровьем могут возникнуть и в результате слишком интенсивных тренировок, во время которых, к тому же, часто случаются травмы, надолго выводящие спортсмена из строя, например, когда участник гонки на высокой скорости врезается в барьер. Так почему бы не позволить таким людям принимать вещества, помогающие излечиться от спортивных травм? Каждый человек имеет право самостоятельно распоряжаться собственным телом. Разумеется, для этого должна быть доступна подробная информация о том или ином лекарстве или технологии. Кроме того, важно понимать, что использовать какое-либо средство для воздействия на свое здоровье следует только под наблюдением специалистов. При таких условиях мы сможем без опаски брать со спортсменов пример. Итак, позволю себе сделать следующий вывод. Если вы не профессионал, участвующий в соревнованиях, а просто любитель экспериментировать над собой и совершенствовать работу своего тела, то в качестве варианта стоит рассмотреть SARM. Не забывайте, что подобные соединения не похожи на синтетические стероиды. Принимать сомнительные средства, которые вроде бы могут повысить уровень ваших гормонов, но при этом не прошли необходимые клинические испытания, все равно что чинить микрочип с помощью кувалды. Под влиянием синтетических стероидов увеличивается мышечная масса. Следовательно, их можно считать анаболиками. К сожалению, подобные вещества пагубно сказываются на состоянии печени, простаты, сердца, половых органов. Возникает атрофия яичек у мужчин и гипертрофея клитора у женщин. И вторичных половых признаках. Например, меняется тембр голоса, начинается нежелательный рост волос на теле, у мужчин появляется женская грудь. Возникает акне. Таковы эффекты, связанные с андрогенной функцией стероидов. Однако проблема в том, что вероятность проявления анаболических либо андрогенных свойств при приеме данных веществ составляет 50 на 50. Неплохо было бы получить возможность строить мускулатуру и не испытывать затруднений, вызванных андрогенными эффектами. Вот тут как раз и помогут эти необычные САРМ. Их воздействие отличается гораздо большей точностью, а проявление анаболических и андрогенных свойств можно выразить соотношением в промежутке от 3 к 1 до максимального значения, составляющего 90 к 1. Это значит, что под влиянием сарм растет мускулатура, уходит лишний жир, однако можно не опасаться появления женской груди у мужчин и избыточного роста волос на лице женщин. К тому же, использование SARM только с исследовательскими целями не запрещено. Продавцы этих веществ не забывают напечатать на упаковках указания только для использования в ходе лабораторных исследований и не для потребления человеком. Производители не хотят попасть под суд, поскольку подобные соединения еще не одобрены в качестве веществ, безопасных для людей. Сейчас около десятка SARM подвергаются клиническим с участием добровольцев и доклиническим с участием животных испытаниям. Будьте осторожны. Честных и надежных продавцов найти нелегко. А в сети вам могут продать средства схожие с SARM, но плохого качества. Учитывая все сказанное, хочу сообщить, что стремясь поставить очередной эксперимент и получить важные данные для этой аудиокниги, я прошел короткий курс приема SARM. Результат оказался очень впечатляющим. В течение шести недель моя мышечная масса увеличилась почти на 13 килограмм. Причем я ничего не менял ни в программе тренировок, ни в системе питания. Все произошло настолько быстро, что однажды, готовясь к выступлению в рамках одного из мероприятий Тони Робинса, я не смог застегнуть рубашку, которая всего несколько недель назад была мне в пору. Многим такие положительные последствия пришлись бы, наверное, по душе – И хотя я тоже обрадовался, увидев себя в обновленной физической форме, но все же знал, что стремительное старение может происходить как при недостаточной, так и при увеличенной мышечной массе. Когда в газете The New York Times однажды написали, что Дэйв Эспри обладает весьма выраженной мускулатурой, я поздравил себя, потому что именно к этому и стремился. У вас, возможно, другая цель. Например, кто-то хочет иметь большую мышечную массу и хороший рельеф. Прекрасное желание. И не менее чудесно, если вы собираетесь присоединиться к обществу ограничения калорий. Сейчас эта организация называется CR Society International. Я вас осуждать не стану. Главная цель биохакинга состоит в том, чтобы научиться полностью контролировать работу собственного организма. Но наши с вами устремления и, следовательно, конкретные действия могут различаться. Принимая SARM, я в первую очередь хотел не увеличить мышечную массу, а способствовать общему оздоровлению тела и биогенезу митохондрий. Мне нужно, чтобы мозг получал как можно больше топлива, а тело могло регенерировать ткани так, как это под силу сверхчеловеку. Значит, необходимы молодые здоровые органеллы, способные эффективно производить энергию. Сарам помогли мне добиться всех этих изменений, и не только их. Вещества, позволяющие быстро набрать мышечную массу, могут оказаться очень полезными для тех, кому уже около 70 лет, и тех, у кого развивается атрофия мышц. Но у молодежи рост мускулатуры под влиянием SARM будет протекать стремительнее, чем процесс укрепления связок, необходимых для нормальной работы новой мышечной ткани. Однако при чрезмерной массе мускулатуры повышается риск повреждения связок поэтому, чтобы они успевали формироваться в одном темпе с мышцами, рост мышечной ткани нужно контролировать. Если вы получите какую-либо травму, некоторые из описанных далее соединений дадут вам возможность эффективно регенерировать ткани. Кратко расскажу о SARM, которые я принимал, и о том, как по-разному они на меня подействовали. Результаты оказались весьма любопытными. МК-2866 Это вещество прошло много клинических испытаний с участием людей, и информации о них опубликовано на данный момент немало. МК-2866, также известный как Астарин, один из наиболее хорошо изученных САРМ. Действует он слабее, чем остальные из предлагаемого мной перечня, но все же, как показывают исследования, позволяет достичь очень хороших результатов. Ученые обнаружили, что астарин, помогая достаточно быстро формировать мускулатуру, обладает несколькими существенными побочными эффектами. Выяснилось также, что у пожилых мужчин и женщин с хорошим состоянием здоровья, принимавших астарин в течение 12 недель, существенно увеличилась сухая мышечная масса, уменьшился объем жира, испытуемым стало легче подниматься по лестницам. Сухая мышечная масса. Часть безжировой массы тела процесс сушки входит комплекс физических упражнений и соблюдение режима питания, целью которых является увеличение объема мышечной ткани без появления жировых отложений. Любопытно, что уровень глюкозы в крови натощак в среднем понизился у них на 11%, уровень инсулина на 17%, а степень инсулинорезистентности на 27%. Следовательно, есть основания полагать, что САРМ могут быть полезны в лечении сахарного диабета второго типа. По результатам описанного исследования, побочных эффектов выявлено не было. Однако некоторые участники сообщали, что после приема больших доз астарина у них на короткое время замедлилась выработка тестостерона. В течение нескольких недель после прекращения приема препарата уровень тестостерона нормализовался. Что касается меня, я принимал дозу гораздо меньше той, которая могла бы повлиять на выработку тестостерона. Но даже в таком случае есть вероятность, что синтез тестостерона на какое-то время нарушится. Могут возникнуть и другие, способные проявиться далеко не сразу побочные эффекты, о которых мы пока не знаем. САРМ разработаны недавно, поэтому единого перечня рекомендаций по их приему нет. По данным сайтов, занимающихся продажей качественных SARM в интернете, желаемый результат появляется после ежедневного приема 15-20 мг астарина в течение 4 недель. Время приема не имеет значения. Некоторые пользователи, уже накопившие опыт использования SARM, советуют после 4 курса сделать перерыв на такой же срок, чтобы сбалансировать работу организма перед началом следующего курса. После приема астарина можно также начать легкую восстановительную терапию, употребление трав, повышающих выработку тестостерона, таких как, например, ашвагантха или якорцы, стелющиеся. LGD-4033 – идеален для мускулатуры. Это еще один из наиболее изученных САРМ, также известный как Лигандрол. Результаты его многочисленных клинических испытаний весьма любопытны. В ходе одного из них, Добровольцев с хорошим состоянием здоровья в возрасте от 21 года до 50 лет разделили на две группы. Первая на протяжении 21 дня принимала LGD-4033, а второй давали плацебо. Выяснилось, что под влиянием легандрола снизились уровни общего тестостерона, скорость снижения зависела от дозы препарата, глобулина, связывающего половые гормоны, липопротеинов высокой плотности и триглицерида. Уровень всех перечисленных показателей уменьшился несущественно, оставаясь в пределах нормы. При этом значительно возросла сухая мышечная масса, а количество жира осталось прежним. После увеличения мышечной массы и прекращения приема LGD-4033 уровни гормонов и липидов у испытуемых вернулись к исходным значениям. Если количество тестостерона у вас в организме невелико, вне зависимости от пола, Не стоит пускать это дело на самотек и ждать, пока данный показатель станет еще ниже. Он должен оставаться в пределах нормы, иначе начнет ухудшаться работа организма. При гормонозаместительной терапии с использованием биоидентичного тестостерона уровень его не снижается. Согласно результатам исследований, у людей, принимавших перорально по 2-5 мг LGD4033 один раз в день на протяжении 4 недель, мышечная масса увеличивалась. Чем выше доза, тем лучше развивается мышечная ткань, но тем ниже уровень тестостерона. Многие в подобном случае принимают кламид, который продают по рецепту врача и обычно используют в качестве лекарства для улучшения детородной функции женщин. Этот препарат позволяет достаточно быстро восстанавливать оптимальное количество тестостерона. Завершив четырехнедельный цикл приема LGD-4033 – Обычно делают перерыв примерно на месяц и только потом начинают следующий цикл. GW501516. Поскольку GW501516 или Кардарин не воздействует на рецепторы гормонов, он не принадлежит к семейству сарм, хотя его часто к ним относят. Информации о том, как GW501516 влияет на здоровье человека, пока нет. Но испытания на грызунах показали, что это вещество подействовало на организм животных примерно так же, как физические упражнения, то есть пробудило многие гены, отвечающие за долголетие и обычно активируемые благодаря тренировкам. Правда, такой эффект нельзя назвать достаточным для получения ожидаемого результата. Но когда исследователи стали параллельно давать грызунам кардарин и регулярно заставляли их выполнять физические упражнения, произошли весьма впечатляющие перемены. В течение всего пяти недель у мышей развелась способность бегать на 68% дольше, преодолевая на 70% более длинную дистанцию, чем в начале эксперимента. А выносливость у них в целом повысилась вдвое. Это ли не сверхчеловеческий или сверхмышинный уровень? По результатам другого эксперимента... Сочетание GW501516 и физической активности способствовало тому, что у мышей примерно на 50% ускорился рост митохондрий. Узнав об этом исследовании, я решил принимать кардарин в малых дозах, стремясь таким образом омолодить организм. Если количество митохондрий у меня увеличится вдвое, то вполне очевидно, что существенно улучшится работа всех частей организма, в том числе и мозга. Согласитесь, неплохо иметь столь эффективный источник энергии. Есть, правда, одно «но». Вскоре после причисления GW501516 категории лекарств для улучшения работоспособности появилось сообщение о том, что его прием спровоцировал развитие рака у лабораторных крыс. Однако стоит отметить, что тут, как и в случае с большей частью препаратов, дьявол кроется в деталях, а точнее в дозе. В ходе одного исследования выяснилось, что рак развивался у крыс, которым в течение 104 недель ежедневно давали GW501516 объемом в 240 раз больше нормальной дозы, предназначенной для человека. Конкретных доказательств того, что в результате приема обычной или даже достаточно большой дозы кардарина может развиться онкологическое заболевание, на данный момент не существует. Кроме того, известно, что риск заболеть раком уменьшается при улучшенной работе митохондрий. По результатам других исследований, у крыс после приема GW501516 побочных эффектов не возникало, а некоторые участники интернет-сообщества, посвященного SARM, говорят, что у них после приема кардарина нежелательных последствий было очень мало, причем выработка тестостерона не нарушалась. Конечно, к возможным негативным эффектам потребления GW501516 не стоит относиться легкомысленно, тем более, что о таких из них мы пока не знаем. Действуйте, но не забывайте об осторожности. Некоторые из принимавших GW501516 считают, что препарат позволяет добиться наилучшего эффекта, если принимать его дважды в день – 5 мг утром и столько же в полдень, то есть по 10 мг ежедневно. SR-9009. Как и GW-501516, SR-9009 – стеноболик – считается лекарством, способным оказать такой же эффект, как и физические упражнения. Во многих аспектах это действительно так. У мышей благодаря SR-9009 повышается выносливость, ускоряется сжигание жира, снижается интенсивность воспалений и стимулируется образование митохондрий в клетках мышц. После введения инъекций SR-9009 у крыс с высокой степенью избыточного веса, масса тела уменьшилась на 60% больше, чем у грызунов, которым кололи плацебо. Стоит отметить, что никаких изменений в систему питания или физическую активность подопытных животных ученые не вносили. Судя по всему, SR-9009 может помочь и людям, и это замечательно. Однако, стоит обратить внимание на ключевой момент. В организм крыс препарат поступал посредством уколов. Принимать SR-9009 внутрь – занятие бессмысленное, так как пероральная биодоступность данного вещества составляет 2%, а организм избавляется от такого мизерного количества в мгновение ока. Такое положение дел очень удручает. Особенно если учесть, что многие производители SARM продают SR-9009 в качестве БАДа, предназначенного только для приема внутрь. Пока вы не найдете SR-9009 для инъекций, купите какой-либо другой SARM из приведенных в этой главе. Еще несколько химических соединений, помогающих обрести сверхчеловеческие способности. Если вспомнить все вещества для борьбы со старением, с которыми я когда-либо имел дело, Пептиды – далеко не единственный вид, продлевающих молодость средств с противоречивой репутацией. Расскажу еще о нескольких наиболее многообещающих средствах. Об их омолаживающих свойствах знают немногие. Налтрексон. Налтрексон, будучи антагонистом опиоидных рецепторов, способен встраиваться в них и останавливать действия опиоидов. В больших дозах он используется как лекарство при лечении алкоголизма и зависимости от опиатов а малые дозы могут оказать весьма сильный омолаживающий эффект. Первые испытания нолтрексона в низких дозах, low-dose noltricsone или LDN, позволившие изучить влияние этого вещества на организм человека, были проведены в 2007 году с участием пациентов, страдавших болезнью крона. В результате длившегося 12 недель лечения у 89% испытуемых выраженность симптомов существенно уменьшилась а 67% достигли полной ремиссии. Исследователи пришли к выводу, что LDN следует считать новым противовоспалительным агентом, способным воздействовать на центральную нервную систему. С тех пор ученые выясняют, насколько эффективными могут быть низкие дозы LDN при лечении аутоиммунных заболеваний, особенно фибромиалгии. По результатам двух отдельно проведенных исследований, с помощью Нолтрексона удалось существенно ослабить боли при фибромиалгии примерно у 60% добровольцев. Кроме того, есть основания полагать, что этот препарат в низких дозах помогает бороться с четырьмя убийцами. Одно исследование показало, что LDN задержал развитие опухолей у пациенток с диагнозом «рак яичников». Есть также информация об отдельных случаях, когда благодаря низким дозам нолтриксона замедлялся рост биклеточной лимфомы, рака поджелудочной железы и толстой кишки, плоскоклеточного рака в области головы и шеи. Так что, если получить от врача рецепт на применение LDN, можно добиться очень неплохих результатов. Тем, кому нужно замедлить воспалительные процессы или старение, обычно прописывают 4,5 мг LDN в капсулах. К формированию зависимости препарат не приводит. c 60 увеличивает продолжительность жизни на 90%. Еще одно любопытное соединение – углерод-60. Ученые открыли его в 1980-х годах, когда поняли, что можно создавать необычные структуры из 60 атомов углерода. Такие конструкции отличались впечатляющей устойчивостью, а внешне походили на геодезические купола. Сферические строения, созданные американским архитектором Бакминстером Фуллером, состоят из соединяющихся друг с другом пяти- и шестиугольников. C60 был открыт тремя учеными, за что они получили Нобелевскую премию по химии. Структуру назвали Бакминстер-фуллерин в честь Фуллера, хотя сейчас она более известна как C60. Данное вещество является сверхпроводником, и, возможно, именно поэтому, как выяснилось в ходе исследований, помогает митохондриям эффективно проводить химический процесс, необходимый для производства энергии. К тому же, Бакминстер-Фуллерин обладает выраженными антиокислительными свойствами, с помощью которых влияет на жиры в нашем организме. Кроме того, благодаря c 60 прекращается активность ряда вирусов. Будучи способным проникать сквозь липидный бислой клеточных мембран, Бакминстер-Фуллерен наводит порядок внутри клеток, уничтожая имеющиеся в них свободные радикалы и оказывая тем самым существенный омолаживающий эффект. Липидный бислой. Основа клеточной мембраны – тонкая липидная пленка, состоящая из двух монослоев и полностью покрывающая клетку. Липиды являются жироподобными веществами, отвечающими за выполнение множества функций в организме человека. Насколько существенный? Судя по результатам эксперимента на крысах, проведенного в 2012 году, в результате применения C60 продолжительность жизни животных увеличилась на 90%. Значит, учитывая, что человек в среднем живет 79 лет, с помощью Бакминстер-Фуллерина теоретически можно наделить организм способностью дожить до 150 лет. По заключению исследователей, такой удивительный эффект достигается в первую очередь за счет того, что под действием C60 ослабевают проявления окислительного стресса, сопутствующие старению. Благодаря моей работе в некоммерческой сфере, связанной с омолаживающими технологиями, мне довелось впервые узнать о существовании C60 еще в начале 2000-х, то есть до начала основных исследований. Я заказал его и вскоре получил по почте белую коробку с бутылкой без этикетки. Бакминстер Фуллерин всегда продается в виде масляного раствора. Содержимое бутылки по вкусу напоминало немного прогорклое оливковое масло. После приема этого средства я чувствовал, что воспалительные процессы у меня проявляются сильнее. А потому однажды бутылку попросту выкинул, решив, что такой биохакерский секрет омолаживания мне не подходит. Спустя несколько лет я познакомился с биохимиком и специалистом по фармакологии Йеном Митчеллом. По его словам, воспаления у меня развивались от того, что углерод-60 был растворен в окисленном оливковом масле. c 60 нельзя запатентовать, и потому фармацевтические компании не могут извлечь из него значимую выгоду. В результате вещество очень долго оставалось невостребованным, и сейчас трудно найти компанию, производящую c 60 высокого качества. Компания Йена, С-360 Health, продает c 60 для домашних животных, что и подтолкнуло меня опробовать его на Мерлине, нашей 13-летней такси. Пес стал намного энергичнее, и я был настолько поражен, что вслед за Мерлином начал принимать это вещество а через какое-то время перешел на новый продукт иена, карбон 60+, созданный специально для людей. И заметил, что становлюсь все более бодрым и целеустремленным. Я и по сей день употребляю рекомендованную дозу карбон 60+, то есть примерно две чайные ложки. Стоимость курса, рассчитанного на 6 недель, около 25 долларов, по крайней мере на тот момент, когда я пишу эти слова. Если бы мне удалось добиться хотя бы малой доли положительного эффекта, который в результате воздействия C60 наблюдался у крыс, я был бы вполне доволен. Открою секрет. После интервью с Еном я более подробно изучил информацию о продукции его компании и стал сотрудничать с ней в качестве одного из советников и инвесторов. Резюме. Хотите исцеляться, как это умели делать древние боги, начните прямо сейчас. Попробуйте принимать пептиды-биорегуляторы, они снизят риск стать жертвой одного из четырех убийц. Если у вас диагностировано аутоиммунное заболевание или рак, проконсультируйтесь с врачом относительно приема низких доз нолтрексона. Это лекарство отпускается только по рецепту и пока применяется для лечения алкоголизма и зависимости от опиатов. Узнайте у доктора, есть ли возможность начать использование Налтрексона для борьбы с недугами, от которых страдаете именно вы, а не с теми, что включены в описании официально одобренных вариантов применения препарата. Обратите внимание на Карбон 60+, новое и очень эффективное средство омолаживания.